Помощи своей матери. Ах, что с ними будет без меня? Что будет с миром? Но ничего. Азазель жив. Он доведет мое дело до конца. Видел я ваших Азазелей, ваших верных и несгибаемых. Морбит с Францем, Эндрю и тот с рыбьими глазами, что Ахтырцева убил. Это они, ваша гвардия, миледи? Они самые достойные? Не только они, но и они тоже. Помните, мой друг, я говорила вам, что не каждому из моих детей удается найти свой путь в современном мире, потому что их дарование осталось в далеком прошлом или же потребуется в далеком будущем. Так вот... «Из таких воспитанников получаются самые верные и преданные исполнители. Одни мои дети — мозг, другие — руки, а человек, устранивший Ахтырцева, не из моих детей. Он наш временный союзник». Пальцы баронессы рассеянно погладили полированную поверхность шкатулки и как бы случайно между делом вдавили маленькую круглую кнопку. Все, милый юноша, у нас с вами осталось две минуты. Мы уйдем из жизни вместе. К сожалению, я не могу оставить вас в живых. Вы станете вредить моим детям. Что это? Бомба? Да, часовой механизм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 И меня еще вспомнят добрым словом!